Распутиться нынешней осенью выдалось ранее. Урожайник исходил дождями, будто оплакивал горькую человеческую долю сгибших летом людей. Дороги раскисли. Даже в Старграде, где улицы были мощеной деревянными плашками, и то из домов не казали носу без нужды. Фебр почти не ездил по требам. Лесные дороги оказались таковы, что лошадь проваливалась в грязь едва не по стремена посему отправить клену в цитадель к отцу у ротоборцев не получилось. Пока стояла сухая погода, торговые поезда, как назло, не шли в ту сторону, а потом из-за дождей не стало вовсе никаких обозов. Девушка в тайне радовалась отсрочке. Обережники сидели дома и, если ходили куда-то, только внутри городских стен. А фебру и вовсе не случалось, он спал и ел, ел и спал. Клёне чего то это нравилось. Он просыпался поздно, всклокоченный и неизменно веселый. «Что, птичка, чирикаешь уже?» Она улыбалась, собирала ему на стол. И на сердце было так тепло. Ротоборец ел, на пару оборотов отвлекался на какие-то мелкие дела, а потом обедал и сызново падал спать. Если в избе никого не было, Клёна любила незаметно сесть рядом и смотреть на него. Он дышал ровно, и лицо было такое красивое. Даже сломанный нос его не портил. Как-то Фебр спросил, «Птичка, что ты тут сидишь? Хоть бы на крылечко выходила подышать, пока я тут храплю». «Ты не храпишь». Он рассмеялся и подрепал ее по макушке. «Не храпишь! Нос-то сломан!» «Я тебя за плечо трогаю, ты переворачиваешься и не храпишь». Заупрямилась она, не желая сидеть на крыльце, словно старая бабка. Тем более, когда в избе был он. Дни тянулись ленивые, монотонные, дождливые, но чего-то уютные. И так не хотелось уезжать. А еще таилась в сердце надежда, что, может, и не придется. Фебр подарил ей серебряную куну, тяжелую. Клена, отродясь таких, денег не держала в руках. «Зачем?» — спросила она. «Пусть будут. Без денег в этакую даль как отправляться? Мало ли что, да и просто...» Она сжала монету в ладони, понимая, что никогда-никогда в жизни не решится ее потратить, что будет всюду ее таскать, и, если придется совсем тяжко, доставать и греть в ладонях. И, наверное, со временем серебро из потемневшего станет блестящим, как маленькая луна. А потом ее счастье закончилось. потому что дожди, дотянувшиеся до середины листопадня, прекратились, поднялись ветра, которые просушили землю. В Старград потянулись обозы. Было их немного. Осенью дни короткие, ночи темные, сырые, поэтому путешествовать радости мало, только из нужды. Обозники несли диковинные вести о новом укладе, объявленном цитаделью. Клёна не очень понимала, что изменилось, да и не особо любопытствовала. Слышала только из рассказов приезжих обережников, мол, новый глава то, новый глава сё. Когда ротоборцы приезжали, она старалась не попадаться им на глаза, краснела и смущалась. Всё от того, что один из заезжих, как-то увидев её, спросил Фебра, мол, это чья ж краса ненаглядная тут живёт? «Живёт, вот», — отмахнулся Фебр, не желая болтать о родстве девушки с Крефом, мало ли. «Твоя, что ли?» То-то, гляжу, глаза у тебя масляные, а у нее счастливые. Клена почувствовала, что удушающе краснеет и прикрыла зардевшееся лицо рукавом. Незнакомый ротоборец расхохотался, увидев ее смущение, а Фебр осадил его. «Языком не трепли. Думай, что говоришь. Зачем девочку срамишь? Э-э-э, так новый глава жениться разрешил. Так что, считай, благословил». Клена совсем задохнулась от стыда и выбежала из избы. «Язык у тебя!» — досадливо махнул Фебрновоя. Девушка же стояла на крылечке, тяжело дышала, и вдруг впервые поняла, сколь странно ее быть бытье в одной избе с тремя мужиками, двое из которых были вовсе не старыми. Она-то по глупости все видела в них спасителей, а со стороны — стыдобище. как в глаза-то людям теперь смотреть. Но слова бережника о женитьбе запали в душу. Сердце сладко замерло, едва она представила. Ой, с той поры всякий раз, когда приезжали гости, клюна пряталась, уходя ночевать хоть в баню, хоть в клеть, только б со сторонних глаз долой. А потом наступил ветрень. Он принёс с собой первые заморозки, первый снег, который быстро растаял и снова превратил дороги в кашу. Лишь к середине месяца установился крепкий санный путь, а морозы ударили. Дух перехватывало. «Как не держи время, а оно пусть и медленно, но течёт». Клёна понимала, вот-вот настанет пора прощаться. То и дело душили слёзы, но она не давала им пролиться. Плакала сердцем, и сама себя не понимала. Ясным слепящим утром, когда солнце так блестело на сугробах, что было больно глядеть, девушка услышала на дворе оживление. Показалось, весь мир перевернулся, злое предчувствие иглой кольнуло сердце. Знать все же прибыл в Старград обоз, идущие хоть и не напрямки, но до цитадели». Клёна стиснула вспотевшей ладонью серебряную куну, висящую в полотняном мешочке на одном шнурке с оберегом. Драгоценный подарок. Неужели настала пора расстаться? Может, Фебр всё поймёт? Должен ведь понять. А не поймёт, так она скажет, что ночи не спит, о нём думает, слушает его дыхание, а едва глаза закроет, так он ей снится. Светловолосый, светлоглазый, со своим сломанным носом и жёсткими губами, уголки которых приподняты, будто в полуулыбке. Клёна завернулась в шерстяную накидку, вышла на высокое крыльцо и застыла, держась одной рукой за резной столбец. Фебр о чём-то говорил с крепким незнакомым мужчиной в чёрном облачении ротоборца. «Солнце сияло, день-то какой!» чего же хочется прижаться лбом к холодному дереву вцепиться, чтобы оторвать не смогли и кричать от боли и страха. Словно почувствовав ее отчаяние, а скорее не отчаяние, а взгляд, молодой обережник вскинулся и улыбнулся: «Клёна! Не думая как выглядит со стороны, девушка бросилась к нему: «Птаха, вот и к отцу поедешь, все хорошо. «Воин надёжный, обоз большой, не скучно тебе будет». «Да и оправилась уже, вон щёки округлились». «Я, я...» Она задохнулась и прижалась к нему. От фебры пахло морозом и домом. Ротоборец обнял девушку, даже чуть-чуть оторвал от земли. Она взвизгнула и засмеялась. «Рада?» — неверно истолковал он её порыв. Глаза у Клёны были полны слёз. «Ты, я...» «Идём в дом...» застудишься на ветру. «Гвор, и ты проходи!» Но обережник задумчиво посмотрел на растерянную девушку, у которой дрожали губы, и ответил. «Ступайте, я пока вон коня расседлаю». Он направился к конюшне, словно не было при дворе служки. Клена же взяла фебра за руку и повела со двора. Они неторопливо поднимались по всходу, рука в руке, как вдруг девушка остановилась, повернулась к своему спутнику и сказала... «Я скучать буду». Тот улыбнулся, ласково погладил ее по щеке кончиками загрубелых пальцев. «Я по тебе тоже, птичка. Красивая-то какая стала. Женихов скоро толпа набежит». Она смотрела на него огромными влажно-блестящими глазами и вдруг тихо сказала «Я только за тебя пойду». А сказав, залилась такой жаркой краской, что сама испугалась «не сгореть бы». Ротоборец окаменел. Он не был особо речист, а тут и вовсе не знал, что сказать этой девочке, смотрящей на него взглядом, полном надежды. «Клена, ты...» И он привел единственный, доступный ему в тот миг довод. «Я же старый». «Нет!» — воскликнула она так горячо, словно он наговаривал сам на себя. «Ты самый-самый лучший!» В звенящем голосе мешались отчаяние и страх. Клюна уже поняла, что-то пошло не так, и испугалась. «Птичка!» Ротоборец мягко взял ее лицо в ладони. «Ты ж дитё совсем. Зачем я тебе?» «Прибьют ненароком, а вдовеешь Тебе муж нужен хороший, хозяин, заступник, надежа, а я что? Сегодня тут, а завтра нет меня». Но девушка отчаянно замотала головой, разбрызгивая горячие слёзы. Несколько тяжёлых обжигающих капель упали на его ладони. «Нет!» «Никакой другой мне не нужен!» «Птаха!» «Да ты что ж!» И тут она поняла. Все поняла, что между ними было. Точнее, то, чего не было. Она для него навсегда останется девочкой, спасенной от волколаков. Отважной девочкой, потерявшей семью, одинокой, замученной. Девочкой, которую надо утешить, пожалеть, приласкать. И не в чем его обвинить, не в чем упрекнуть. Ведь сама обманулась. Да только сейчас это не утешало, а, напротив, злило. Клёна вырвалась из сильных рук, чуть не упала и помчалась прочь, ничего не видя сквозь застилающие глаза слёзы. От кого она бежала? Кого ненавидела в этот миг? Только себя. Себя, свою глупость и девичий короткий ум — Как воробей под стряху, она забилась в дровяной сарай, с яростью выдирая из косы вместе с волосами синюю ленту, которую ей когда-то подарил ныне отказавшийся от нее мужчина. «Не будет ничего между ними. Никогда!» «Дура! Курица глупая!» И она рыдала от стыда, от уязвленной женской гордости, от жестокого разочарования и обиды. И больно становилось от того, что ее любовь, такая сильная и бескорыстная, не нужна ему вовсе. Почему? Что с ней не так? Лицом или стать не вышло? А ведь в Лущанах первой красавицей считалась среди погодок своих. Чего ему только надо? И слезы капали, капали, капали.